цена меланхолично доживал желтоватые щупульцы приложился к бутылке и только после этого повернул голову к Ефиму Смеладону Хм А это кто? Не понял Ефим. Кот такой большой. Она ж коллега. Он сидит в соседнем купе, книжку читает в Медведе, только он не чистый оборотень, ещё и маг, за чем-то рассыпался в объяснениях Ефим. И она оставалась невозмутим. Э, погодите, встрял Симонов и привычным жестом поправил на переносице очки. Если я ничего не путаю, Смеладон это разновидность соблезубого тигра. Выдержав паузу, Хена подтвердил. Не путаешь. Ну, но они же вымерли одновременно с мамонтами. Все когда-нибудь вымирают, философски заметил Хена. Медведи тоже когда-нибудь вымрут, и волки. В купе повисло озадаченное молчание. Арек украдкой покосился на Лайка.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 Ираклий улыбался чуть несходительно, чуть печально. Хена слопал кусочек очередного головоногого и в прежних интонациях развил мысль Симонова. Ага. А те, кто оборачивается в ящера, получается, родились во времена динозавров. Большинству в купе стало немного легче. Как оказалось, зря, потому что Хена, как ни в чём не бывало, добавил